«Значит, все в порядке?» «Гарри, не могу поверить, ты создал патронуса, который прогнал всех демонтеров. Это очень, очень мощная магия. А я знал, что у меня получится, потому что и тогда получилось. Теперь все ясно?» «Не знаю. Гарри, ты только посмотри на Снега!» Гарри выглянул из кустарника... Снег на том берегу пришел в себя, соорудил волшебные носилки и уложил на них безвольные тела Гарри, Гермионы и Блэка. Четвертые носилки, на которых лежал Рон, уже парили неподалеку. Подняв перед собой волшебную палочку, Снег двинул свою флотилию к замку. Ладно, пусть время на исходе. Гермиона взглянула на часы. У нас всего сорок минут до того, как Дамблдор запрет дверь в больничное крыло, а нам надо спасти Сириуса и вернуться в палату, пока не заметили наше отсутствие. Они еще подождали, наблюдая, как плывущие облака отражаются в озере, слушая шелест листвы, клювокрыл, заскучав, вновь занялся поисками червей. Как, по-твоему, его уже отвели наверх? Гарри тоже посмотрел на часы, перевел взгляд на замок и стал считать окна справа от западной башни. — Посмотри-ка! — отвлекла его Гермиона. — Кто бы это мог быть? Он выходит из замка. Гарри вгляделся в темноту. Какой-то мужчина быстрым шагом шел через лук по направлению к одному из выходов. За поясом у него что-то блеснуло. — Макнейр! — сказал Гарри. — Пошел за Дементерами. — Пора, Гермиона. Гермиона положила руки на спину клювокрылу, Гарри подсадил ее, затем вступил на нижнюю ветку ближайшего деревца и, вскочив на клювокрыла, сел впереди Гермионы. Перекинув веревку поверх ее шеи, привязал конец к ошейнику с другого боку, получилось что-то вроде вожжей. — Готово тихо спросил он Гермиону, — держись крепче. И Гарри каблуками толкнул клювокрыла. Гиппогриф с места взмыл в темное небо, чувствуя под собой мощные взмахи громадных крыльев, Гарри сжал коленями его бока. Гермиона, вцепившись в Гарри, испуганно шептала, «Ой, мне это не нравится, совсем не нравится, нет». Гарри направил клювокрыло вперед, и вскоре гиппогриф Набирал высоту уже у самой стены замка. Гарри с силой потянул левый повод, и клювокрыл повернул, а Гарри стал считать пролетающие мимо окна. Пр! Завопил он у одного окна и рывком натянул поводья. Клювокрыл резко сбавил скорость, и они остановились ну, если не считать, что их бросало вверх-вниз, в такт взмахом крыльев, удерживающих гипогрифа в воздухе. Он здесь. Гарри заметил в окне Сириуса. Когда крылья опустились, протянул руку и осторожно постучал в стекло. Блэк поднял глаза, и у него отпала челюсть. Беглец соскочил с кресла, бросился к окну, хотел открыть, но оно было заперто. «Отойдите назад!» — махнула ему Гермиона и вынула волшебную палочку другой рукой, крепко держась за Гарри. «Олло-хомора!» Окно со звоном открылось. «Ну как? Как?» Блэк от изумления потерял голос, уставившись на гиппогрифа. «Скорее сюда! У нас совсем мало времени!» Гарри мертвой хваткой обхватил глянцевую шею клюва -крыла, удерживая его на уровне окна. «Тебе надо немедленно бежать отсюда! Дементеры уже на подходе! За ними пошел Макнейр!» Взявшись за края рамы, Блэк высунул наружу голову и плеч. К счастью, он был очень худ, и через несколько секунд он уже сидел на спине гиппогрифа, позади гермионы. Отлично! Клювокрыл! А теперь скорее наверх башни! скомандовал Гарри, дернув веревку. Один взмах могучих крыльев, и они снова летят ввысь на самую верхушку западной башни, Цокнув когтями, клювокрыл приземлился на площадке. Окруженный зубчатой стеной, Гарри с герменой тотчас соскочили с него. — Сириус, немедленно улетай! — переводя дух, сказал Гарри. — Они вот-вот придут в кабинет флитвика и увидят, что тебя нет. Клювокрыл скреп по крыше лапой, потряхивая остроклювой головой. — А что с другим мальчиком, Роном? — спросил Сириус. — С ним будет все нормально. — Ну, пока-то не очень, но мадам Помфри уверяет, что она его вылечит. — Скорее, лети, Блэк! Но Сириус все смотрел на Гарри. — Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас? — Лети! — заорали одновременно Гарри и Гермиона. Блэк развернул клюво-крыло в небо, — Мы еще увидимся! Ты истинный сын своего отца Гарри! Сириус сжал каблуками бока клюва-крыла, исполинские крылья вновь развернулись, воздушная волна едва не сбила Гарри с гермионой с ног, и гиппогриф взмыл в небо. Гарри долго провожал его взглядом. Огромная птица и ее наездник становились все меньше и меньше. Луна зашла за облако, и спасенные беглецы исчезли из виду.